Глава 138. Доктор Луи. В нескольких шагах от того места, где Андрея потеряла сознание, работали двое помощников садовника. Они прибежали на крики Жильбера и, по приказанию господина Дежусье, перенесли девушку к ней в комнату. Жильбер, понурив голову, с угрюмым видом следовал за ними, словно убийца, сопровождающий тело погубленной им жертвы. На крыльце служебного флигеля господин де Жузьё отпустил садовников, Андрея открыла глаза. Громкие голоса и суматоха, свидетельствовавшие, что произошло какое-то событие, заставили господина де Таверне выйти из комнаты. Он увидел, как его дочь, еще не твердо стоящая на ногах, пытается собраться силами, чтобы с помощью господина де Жузьё подняться по ступеням. Он подбежал к ним, задавая тот же вопрос, что и король. «В чем дело? В чем дело?» «Ничего, отец», — слабым голосом отвечал Андреа. «У меня недомогание, мигрень». «Сударь, мадемуазель, ваша дочь?» — с поклоном осведомился у барона господин де Джузьо. «Да, сударь». «В таком случае я не мог бы передать ее в лучшие руки, но умоляю вас, вызовите врача». «О, ничего страшного». «Прошептала Андреа. Таверне повторил, «Конечно, ничего страшного!» «Мне тоже хотелось бы так думать», «Заметил господин де Жюсье, «Но мадемуазель очень бледна». На этом господин де Жузьё откланялся. Отец и дочь остались одни. Таверне, у которого, пока Андрея отсутствовала, было достаточно времени поразмыслить, взял дочь за руку, подвел к кушетке, усадил». И сам сел рядом с ней. Отец, будьте добры, откройте окно, мне не хватает воздуха, попросил Андрея. Я собрался серьезно поговорить с вами, Андрея, а в этой клетке, которую вам отвели под жилье, что не скажи, все будет слышно на улице. Но ничего, я буду говорить тихо. И он распахнул окошко. После этого снова сел и наклонился к Андрея. «Надо признать, — сказал он, — что король, выказавший поначалу к нам такой интерес, ведет себя не слишком-то любезно, оставляя вас жить в этой норе». «Отец, но ведь вы же знаете, — отвечал Андреа, — что в Трианоне нет апартаментов, это его большой недостаток. Когда нет апартаментов для других...» со улыбкой заметил Таверне, «то с этим, дочь моя, я могу с трудом, но согласиться, но когда их нет для вас, то этого я, простите, понять не могу». «Вы слишком хорошего мнения обо мне», — улыбнулась Андреа, «но, к сожалению, другие не разделяют его». «Все, кто вас знает, дочь моя, держатся как раз моего мнения». Андрея чуть наклонила голову, словно благодаря постороннего человека. Надо признаться, что комплименты подобного рода, услышанные из уст отца, несколько обеспокоили ее. И потом, тем же слащавым тоном продолжал Таверне, "Мм, да я полагаю, король знает вас». При этом он сверлил девушку невыносимым инквизиторским взглядом. «Нет». «Король почти не знает меня», — самым естественным голосом сообщил Андре. «Мне кажется, я так мало значу для него». Услышав это, барон даже подскочил. «Мало значите?» — воскликнул он. «Нет, права, мадемуазель, я не понимаю, как вы можете так говорить. Ей-богу, вы слишком низко себя цените». Андреа с удивлением взглянула на отца. «Да, да», — продолжал барон. «Я уже говорил вам и повторяю снова, ваша скромность граничит с забвением собственного достоинства!» «Право, сударь, вы все преувеличиваете. Да, король обратил внимание на бедственное положение нашего семейства и соблаговолил что-то сделать нам, но вокруг трона его величества столько несчастных, которые еще ждут щедрот из рук короля, что вполне естественно, после благодеяний, оказанных нам, должно было наступить забвение». Таверне пристально посмотрел на дочь, испытывая даже некоторое восхищение ее сдержанностью и непроницаемой скрытностью. «Ну, хорошо, дорогая Андреа, хорошо», — произнес он, наклоняясь к ней. «И все же ваш отец будет первым просителем, кто обращается к вам, и, надеюсь, в этом качестве вы не оттолкнете его». Теперь Андреа взглянула на него. Это был взгляд женщины, требующий объяснений. «Поймите!» — продолжал барон, — мы все просим вас, походотайствуйте за нас, сделайте что-нибудь для своей семьи. — Но что вы такое говорите? Что я должна сделать? — воскликнула Андреа, пораженная и тоном, и смыслом просьбы. — Ответьте, вы намерены походотайствовать за меня и за вашего брата, да или нет? — Сударь, — отвечала Андреа. «Я сделаю все, что вы мне прикажете, но, право же, не боитесь ли вы, что мы будем выглядеть слишком алчными? Король уже подарил мне драгоценный убор, стоящий, как вы сказали, больше ста тысяч франков. Кроме того, его величество пообещал моему брату полк. Мы и без того получили значительную часть пожалований, предназначенных для придворных». Таверне не сумел сдержаться и грубо, пренебрежительно расхохотался. — Что же, мадемуазель, — поинтересовался он, — вы находите плату достаточной? — Я понимаю, сударь, ваша служба заслуживает большего, — сказала Андреа. — Кай черт! — раздраженно воскликнул Таверне. — При чем тут моя служба? — В таком случае, о чем вы тогда говорите? — Послушайте, вы совершенно напрасно притворяетесь и скрытничаете со мной. — Господи, да что мне скрывать? — изумилась Андреа. «Дочь моя, я же все знаю!» «Знаете? Поверьте мне, все!» «Что все, сударь?» Андрея невольно залилась краской, как бывает, когда бесцеремонно вторгаются в самое сокровенное. Почтение к долгу отца удержало таверны от дальнейших расспросов, которые могли завести чур далеко. «Ну хорошо, как вам будет угодно», — заявил он. «Вы желаете соблюдать сдержанность в том, что вам представляется необходимым хранить в тайне. Пусть будет так. Вы позволите своему отцу и брату погрязнуть в ничтожестве и забвении. Пускай. Но попомните мои слова. Коль с самого начала отказываться от влияния, влияние никогда не обретешь». И Таверне резко повернулся на каблуках. «Сударь, я вас не понимаю». — заметил Андреа. «Очень хорошо, зато я понимаю», — бросил барон. «Но этого мало, когда беседуют двое». «Что ж, постараюсь выражаться яснее. Используйте всю хитрость, присущую вам от природы и являющуюся одним из достоинств нашей семьи, чтобы при первой же представившейся возможности обеспечить будущее ваших родных, да и свое собственное. Как только увидите короля», «Первым делом скажите ему, что ваш брат до сих пор ждет патента, а вы сами чахнете в конуре, где нет воздуха, нет никакого вида из окна. Одним словом, не ставьте себя в глупое положение, высказывая чрезмерную любовь и чрезмерное бескорыстие. Но, сударь, сегодня же вечером вы скажете все это королю». «Но простите, каким образом я увижу его?» «И прибавьте, что его величеству неприлично приходить». Но в тот момент, когда Таверне готов был произнести самые недвусмысленные слова, которые вызвали бы бурю, что уже собиралась в груди Андрея, и привела бы к разъяснению всех тайн, на лестнице послышались шаги. Таверне умолк и подбежал к перилам взглянуть, кто пришел к его дочери. Андреа с изумлением увидела, как отец вытянулся по струнке. Почти в ту же секунду в комнату вошла дофина в сопровождении человека в черном платье, опирающегося на длинную трость. «Ваше Высочество!» — воскликнула Андреа и кинулась навстречу Дафине, для чего ей пришлось собрать все свои силы. «Да, моя бедная страдалица, это я!» — отвечала Дафина: Я пришла к вам с утешением и с врачом. Входите, доктор. — А, господин де Таверне, — заметила принцесса барона, — ваша дочь нездорова, а вы очень мало заботились о бедняжке. — Ваше Высочество! — пробормотал Таверне. — Входите, доктор, — повторила Дафина, с той очаровательной благожелательностью, что была присуща только ей одной. — Войдите, пощупайте ей пульс, посмотрите на ее усталые глаза — «И скажите, чем больна моя протеже?» «О, ваше высочество, как вы добры!» — пробормотал Андрея. «Мне так неудобно принимать ваше королевское высочество!» «В этой конуре, хотите вы сказать? Тем хуже для меня, раз я определила вам такую квартиру!» «Я подумаю, что можно сделать. А теперь, дорогое дитя, дайте вашу руку господину Луи, это мой хирург, и будьте осторожны. Он одновременный философ, который умеет угадывать, и ученый, который умеет видеть». Врач, еще молодой человек, умное лицо которого доказывало, что принцесса, представляя его, ничуть не преувеличивала, принялся, едва войдя, разглядывать сперва больную, затем комнату, а под конец — странную физиономию отца, на которой отражалось разве что смущение, но никак не беспокойство. Как ученый, он должен был провести осмотр, но как философ, вполне возможно, обо всем уже догадался. Доктор Луи довольно долго щупал пульс девушки, спрашивая, что она чувствует. «Отвращение к любой еде!» отвечала андрея внезапные боли иногда жар в голове спазмы сердцебиение дурноту по мере рассказа андреа доктор все больше и больше хмурился наконец он опустил ее руку и отвел глаза ну как доктор спросила дофина куит как говорят участники консилиумов примечание что латинский это серьезно надеюсь вы не приговариваете бедное дитя к смерти Доктор вновь поднял глаза на Андрея и некоторое время молча смотрел на нее. — Ваше высочество, нездоровье, мадемуазель, вызвано самыми естественными причинами, — сообщил он. — Но это опасно. — Как правило, нисколько, — улыбнулся доктор. — Очень хорошо, — облегченно вздохнула принцесса. — Только не слишком терзайте ее лечением. — Ваше высочество, я совсем не буду ее терзать. — Как? — «Вы ей не назначите никакого лекарства?» «При болезни мудомазель в этом совершенно нет нужды». «Неужели?» «Да, ваше высочество. Значит, никакого?» «Никакого». И, видимо, желая избежать более обстоятельных объяснений, доктор попросил у дофины позволения удалиться, сославшись на то, что его ждут больные. «Ах, доктор!» Обратилась к нему дофина. «Если вы так говорите не только для того, чтобы успокоить меня, значит, здоровье у меня куда хуже, чем у мадемазель де Таверне. Прошу вас, не забудьте при сегодняшнем вечернем визите принести мне обещанные вами пилюли, чтобы я могла заснуть. Ваше высочество, я приготовлю их сразу же, как только вернусь к себе». И врач удалился. Дофина же осталась у своей чтицы. «Успокойтесь, дорогая Андрея, сказала она с благожелательной улыбкой. «Ваша болезнь совершенно не опасна, потому что доктор Луи ушел, даже не прописав вам никакого лекарства». «Тем лучше, ваше высочество», — отвечала Андрея, «так как ничто не помешает нести службу вашего королевского высочества, а именно этого я боялась больше всего. Тем не менее, не в обиду будь сказано ученому доктору, поверьте мне, Чувствую я себя весьма скверно. Это должно быть не слишком серьезная болезнь. Простое легкое недомогание, раз врач так спокойно к нему отнесся. Ложитесь и усните, а я пришлю вам кого-нибудь из прислуги, потому что, как я вижу, вы одна. Господин де Таверне, проводите меня. Дофина, утешив, как обещала свою чтицу, протянула ей руку для поцелуя и вышла.